Глава 17. Язык света. Аватары и учителя проникли сквозь планетарную решетку, неся с собой свои инструменты для обучения. Инструменты, используемые на этой планете, находятся за пределами трех измерений. Это символические формы, которые в буквальном смысле живут своей жизнью. Они составляют так называемый язык света. В вас имплантирована определенная структура, геометрическая форма, которая является стартером для определенной информации, хранящейся внутри вас. Она также способствует ускорению вашего духовного развития. Те физические сущности, которые непосредственно работают с вами, через эти структуры посылают информацию ваше индивидуальное сознание. У большинства из вас имеются эти импланты. Если у вас нет их, вы можете высказать намерение их получить. Никому не внедряют импланты против его воли. Это структура языка света, приспособление для получения информации и энергии, ускоряющей ваше развитие. Это путь познания, который идет в обход книг, логики и интеллекта. Путь прямого получения знаний – который требует лишь того, чтобы человек был открыт определенной системе верований. Суть ее заключается в том, что в космосе существует определенная иерархия, которую невозможно на данном этапе развития охватить умом, и которая с самого начала существования человечества с ним работала. Эта иерархия действует через любовь, ценит вас и способна видеть и понимать, что планетарное сознание готово совершить эволюционный прыжок. В настоящий момент 144 тысячи членов духовной иерархии включены в схему Земли. Каждый учитель отвечает за одно слово языка света. Есть 144 тысячи энергетических печатей, которые в конце концов будут внедрены в ваше существо. Вначале вы будете работать с 12 формами, которая может удержать ваше тело. Значительно позже, после трансформации, все системы из 144 тысяч символических единиц языка света будет внедрена в ваше сознание. Подобное развертывание энергии вам ещё невозможно осознать в вашей текущей жизни. Процесс мутации, развивающийся внутри вас, Позволит вам переместиться в новое измерение жизненного опыта. Каждый человек на этой планете в данное время обладает потенциалом для совершения перехода. Когда вы осознаёте, кто вы есть, это лишь первоначальная ступень. Только когда вы прочувствуете то божественное сознание, которое заселило данную планету, разум огромный, любящий, с радостью работающий с вами, И когда вы призовёте данное сознание к себе и попросите стать его частью, только тогда у вас будут имплантированы геометрические формы. Имплантируемые формы имеют самые разнообразные пространственные структуры. Возьмём, к примеру, пирамиды. Почему так важна пирамида? На этой планете и во Вселенной пирамидальная структура олицетворяет собой единство сознания. Пирамида – структура, которую сложно создать со всеми ее гранями, и в то же время эта структура совершенная. Данная форма собирает энергию Земли и направляет ее вверх. В вас также будут имплантированы сфера и спираль. Спираль дорога сердцу многих из вас, так как данная пространственная форма применялась во многих культурах и обществах, содержала в себе и передавала множество идей. Также можно отметить, что будут имплантированы параллельные линии и куб. И, конечно же, будет внедрена пространственная структура Меркабы, которая является пятисторонней фигурой. Пятисторонняя структура олицетворяет фигуру человека в состоянии безграничности, в состоянии абсолютной свободы. Такой человек обладает возможностью летать хотя большинство из вас не верит в возможность полётов. Данный имплант будет внедрён в ваше эфирное тело тогда, когда вы поверите в то, что сейчас вам кажется невозможным, и будете полностью преданы этой идее. Какие из геометрических форм будут имплантироваться первоначально, зависит только от вашей направленности, от вашего выбора, с какими именно существами света вы начнёте работать. Если вы поверите, что эти сущности готовы помогать вам и добровольно решите помогать им, ваше сознание начнет раскрываться. По мере того, как вы позволите чудесам проявиться в вашей жизни, чудеса и замечательные события заполнят вашу жизнь. Многие из вас начнут свой путь с имплантации круга, так как круг олицетворяет собой форму Бога, единство и завершенность. Некоторые из вас выберут пирамидальные структуры, так как вы в течение многих жизней были связаны с уже открытыми и еще не открытыми археологами пирамидами, сохранившимися в разных географических точках планеты. Вам кажется, что ваша география хорошо вам известна, но очень много еще не обнаружено, так как ускользает из одной реальности в другую. Глубоко в джунглях существует множество скрытых пирамид. Они покоятся под наносами почвы. Будет обнаружено еще множество чудес. Те, кто из вас действительно поверит в безграничность сознания человека, смогут вобрать в себя структуру Меркабы и уходить с данной планеты, физически по-прежнему пребывая на ней. Вам необходимо иметь огромное желание быть имплантированным данной структурой. Некоторые из вас уже пытались путешествовать с ней, и вы знаете о том, что данная структура может быть задействована у вас. Когда вы действительно призовете к себе Меркабу, когда вы прочувствуете, что значит обладать безграничным сознанием, способным путешествовать в различных измерениях, оставляя своё физическое тело на данной планете, тогда структура будет внедрена. Меркавый не является высшим имплантом, так как среди них нет ни высших, ни низших. Имплантирование различных структур происходит по мере индивидуального развития и в строгом соответствии с ним. Внедряется то, что на данный момент наиболее вам соответствует. Как только произойдет первая имплантация – За ней последуют многие новые формы, которые будут постепенно входить в ваше сознание. Вы не выбираете структурные формы осознанно на ментальном уровне, но вы выбираете качество и стиль жизни, которые, в свою очередь, делают вас открытыми для определенных структур языка света. Вы выбираете то, что для вас важно ежедневно. Таким образом, вам открывается доступ к различным энергиям. Благодаря алхимическому браку энергий, в конце концов вы сможете содержать весь алфавит света внутри вашего сознания. И он будет способствовать вашему обучению. Если вам начали сниться геометрические формы, это показатель того, что форма уже работает с вами. Или, может быть, вам очень нравилось изучать геометрию в школе. Если вы желаете узнать, какие импланты уже есть в вашем сознании, посмотрите, какие формы постоянно выступают на передний план или видятся вам крупнее остальных. Существует множество форм, для которых даже нет названий. Перед вами появятся формы, которые вы знаете и узнаете, которые в дальнейшем примут новую форму, в результате чего вы увидите совершенно новые геометрические структуры – которое ваше сознание пока ещё не в состоянии перевести на язык логики. Спираль одна из основных форм геометрии языка света. Это мост, это целое учение само по себе. Данная форма содержит в себе большой объём информации. И когда вы продвигаетесь вдоль спирали, кажется, что вы движетесь в бесконечность. Она показывает вам, что самопознание путешествие внутри себя бесконечно, и путешествие вовне опознания мира также бесконечно. Вы, как человеческая раса, сможете расщепить свое сознание и познавать в обоих направлениях, при этом не теряя связующей нити сознания. Отправляясь в бесконечное путешествие вовнутрь и в такое же бесконечное путешествие вовне, вы подсоединяетесь к спирали, в которой заключена универсальная абсолютная истина. Мы уже говорили вам, что клетки вашего тела содержат полную историю данной Вселенной. В идеале вы сможете осознать существование этой золотой библиотеки внутри вас самих в течение данной жизни и научитесь считывать информацию, которая там хранится. Идя по спирали вовнутрь, вы проходите только одну часть пути. Искусство заключается в том, чтобы пройти путь как вовнутрь, так и вовне, и понять тождественность обоих путей. Спираль существует во многих измерениях. Когда вы визуализируете спираль, вы почувствуете, будто уже познали её, но на самом деле вначале вы охватите лишь один её аспект. Когда вы начнёте расти вместе со спиралью, вы обнаружите, что у спирали такое количество измерений, что вы сможете бесконечно в ваших временных понятиях изучать ее. Спираль сама растет. Спираль – ключ к тому, чтобы понять, что находится внутри вас. Ваша ДНК также имеет форму спирали. Спирали окружают вас, а язык света приходит через светонесущие нити, которые также нисходят в виде спервевидных форм. Это что-то вечно развивающееся то, что растёт для вас. Когда вы медитируете, почувствуйте, как вы движетесь по спирали, как бы в смерче. Представьте себе перед своим мысленным взором, как спираль подходит к вам смерчем, а затем, вместо того, чтобы убегать, встаньте и почувствуйте, как смерч подхватывает вас, кружит и несёт вверх. Не бойтесь подниматься в нём. Это дверь в другие измерения. Язык света, язык геометрических форм – это коллективный опыт отдельных сущностей, которые реинкарнировали на данной планете, вышли за пределы законов человечества, пробудили в себе высшие возможности, а затем проявили себя в качестве языка света и его геометрических компонентов. Когда-то эти энергии существовали на Земле в качестве мужчин и женщин. Они развили себя до геометрических символов, и каждый из них существует в своей сфере активности, как и вы существуете в своем теле. Эти сущности пребывают в языковой системе или в геометрической системе. Существуют целые вселенные подобных систем, и в настоящее время из других вселенных в эту вселенную проникают высокоразвитые светоносные существа – готовые сотрудничать с человеческой расой. На ваших фермерских полях появляются круги и другие геометрические формы, необъяснимым с вашей точки зрения образом. Эти изображения отражают определенную частоту. Это не процесс или действие. Это песня или рассказ, имплантируемая на поверхности Земли. Эти символы закрепляют определенную частоту, и количество их будет увеличиваться. Со временем некоторые из вас станут строить дома определенной геометрической формы, которые не будут простыми квадратами или прямоугольниками. Многие жилищ у нас на плеядах не имеют привычных вам форм, так как мы знаем, что форма и углы удерживают энергию. В астрологии существует понимание, что углы обладают определенными силами и что определенные события происходят под определенными углами. Также дело обстоит и с формами. Великие пирамиды учат, как использовать определенные углы и формы в энергетическом плане. Энергии собираются в углах, различных пространственных формах и конфигурациях, и вы можете научиться создавать эти формы и жить в них и около них. Энергия формируется и передаётся таким образом. Вы также обнаружите, что определённые углы содержат определённые силы, и что в определённых углах очень дискомфортно находиться. Иногда лучше спать посреди комнаты, чем запихнуть свою кровать в прямой угол. Дело в том, что в прямых углах происходит остановка потока энергии, Свободное течение как бы запирается углом в 90 градусов. Посередине комнаты только энергия не нарушена, и энергии свободно обтекают вас. В трёхмерной реальности в настоящее время открывается множество порталов, чтобы ускорить эволюцию Земли. В течение некоторого времени планета была отделена от остального космического сообщества, и на ней был введён карантин так как здесь происходила схватка между различными силами. На планете имели место грандиозные войны, и последствия этих войн можно лицезреть в виде пустынь и других безжизненных районов Земли. Это было время великого хаоса, когда одни боги-творцы воевали с другими. Во время наиболее поздней серии войн, 10-20 тысяч лет назад, планета была закрыта на карантин, так как существа света в данной битве потерпели поражение. Свет не всегда побеждает, знайте это. Свет не всегда является победителем, как вы понимаете это слово, ибо и свету необходимо пройти через интеграцию всех своих аспектов. Первотворец находится во всем сущем. Свету необходимо вобрать в себя и интегрировать свою темную сторону. Со времени последних войн богов необходимо было, чтобы прошло и закончилось несколько циклов. Наконец наступило время неизбежного открытия энергетических порталов, предоставляющих свету доступ на данную планету. Свет вновь льется потоком, и количество света возрастает день ото дня. Для того, чтобы энергия света могла закрепиться на планете, Ей необходимо проникнуть и укрепиться в вашем сознании. Разум проникает на планету в виде волн, которые образуют геометрические структуры на поверхности Земли. Это не космические корабли прилетают ночью, ровными кругами укладывают посевы и вновь улетают. Хотя некоторые круги на полях и были вызваны приземлением космических кораблей, Разум может сотворить любую форму и прийти в любой форме. И очень часто приходит в форме волны. Придёт время, когда волна света охватит всю планету. Понятие разума выходит далеко за пределы того, что можно высказать или описать словами, так как на данной частоте информация часто передаётся посредством геометрических форм. Пифагор первым начал понимать это но его геометрию не поняли. Геометрия – это высокоразвитый разум, коллективный опыт, который может передавать огромные объемы знаний. Круги на полях, обнаруживающиеся в различных частях планеты, образуются звуковыми волнами, частотные характеристики которых превышают верхний предел восприятия человеческого слуха. Таким образом, на планету беспрепятственно вводится язык формы. Обычно центральной формой узоров на полях является именно круг, хотя затем из кругов могут развиваться треугольники, линии и другие формы. Большинство узоров на полях образовывалось на территории Англии и других стран Европы. Их также много на территории бывшего Советского Союза и Южной Америки. Они появляются и в Соединенных Штатах Америки, хотя здесь проводится огромная работа, утаивания информации. Мы знаем, что готовятся определённые радиотелепрограммы по данному поводу. Посмотрим, как они будут искажать и скрывать информацию. Это будет весьма интересно. Данные геометрические формы являются как бы иероглифами. Иероглифы и пиктограммы, вытесанные в камни на этой планете – сходное проявление разума. Если вы будете читать иероглифы по методу современных египтологов, они передадут вам одну информацию. Если бы вы могли вспомнить тайный язык жрецов, иероглифы передали бы вам другую информацию. А если бы вы понимали язык богов-творцов, иероглифы сообщили бы вам нечто совершенно иное. Круги и другие различные формы помещаются на Землю для того, чтобы помочь вам удерживать частоту вибрации света и мужественно нести ее в жизнь. Они позволяют информации проникать неагрессивно, мягко, и никто еще толком не научился считывать эту информацию геометрии света. Все эти формы связаны друг с другом, и если бы все они были написаны одновременно в одном месте, например, на поле какого-нибудь фермера, С ними немедленно что-нибудь бы произошло. Формы расположены на определенных расстояниях друг от друга, зачастую на различных континентах, что позволяет электромагнитной волне определенной частоты перемещаться по планете, активируя эволюционные схемы Земли. Геометрические формы позволят вам не чувствовать дискомфорта при получении большого объема знаний и изменений частот. Это только малая часть того, что делают узоры на полях. Они чрезвычайно интересны. Многие из них разработаны и созданы теми, кого вы называете «вознесенными учителями». За ними часто также кроется изрядная доля шутки. Вам необходимо понять, что некоторые существа по мере своего развития, становясь все более просвещенными, развивают в себе колоссальное чувство юмора. Они видят смешное во всём. Весь язык света в настоящее время ещё не принесён на планету. Определённые энергетические иероглифы приходят на Землю по мере развития планетарного сознания. Эти формы возникают в центрах-воронках планетарного сознания, которые втягивают эти формы на планету. В течение миллиардов лет своего существования на орбите Земля удерживала эти центры в прикрытом состоянии. Многие из них как бы погрузились в спячку. Но в настоящее время большинство планетарных энергетических центров пробуждается, так как свет проницает электромагнитное ограждение вокруг планеты. Узоры на полях – феноменологическое проявление сознания. Они приходят в вашу реальность для того, чтобы показать вам, что логический рассуждающий ум не способен удерживать всю информацию, как бы он того ни хотел. Эти события определённым образом пересекаются с кодированием сознания людей. Каждый раз, когда реальность не может быть логически объяснена разумом, в сознании открывается определённая ниша. Круги на полях явления, выходящие за пределы логического ума. На ментальном уровне их понять невозможно. Они расширяют границы восприятия реальности, так как логический ум не может допустить подобное, как нечто возможное. В Великобритании таких кругов появляется особенно много, так как англичане больше других наций склонны к рациональному логическому типу мышления. Тем не менее, земли Британских островов несут в себе энергетические отпечатки мегалитических спиралей и других форм камней, которые сильно повлияли на развитие интуиции тамошних жителей. Если бы повсюду начали приземляться инопланетные космические корабли, началось бы всеобщее смятение. Когда же пшеница укладывается концентрическими кругами и при этом не только не отмирает, но и не повреждается, никто не расстраивается. Понимаете ли вы, как энергии крают с вами? Необходимо совершить какое-то действие, чтобы вы что-то поняли, и в то же время не перегрузить вас информацией. Язык света приносится на планету как информационные иероглифы, которые содержат определенную частоту вибраций, помогающие вам поддерживать вашу собственную частоту. По мере вашего пробуждения окружающим будет легче прочитывать и узнавать вас. Вы постоянно находитесь под наблюдением, так как существует определенное устройство, служащее для мониторинга процесса эволюции и локализации индивидуальных сознаний. По мере того, как сознание достигает определенного уровня развития, извне приносится помощь, чтобы восстановить другие аспекты данной чистоты вибрации. Другими словами, допустим, вы открыли ресторан, и он имеет большой успех. Вы управляете им и продаете очень вкусную пищу. Потом кто-то приходит к вам и говорит о том, что можно открыть филиалы, чтобы марка вашего ресторана была повсеместна. Геометрические формы помогают создавать филиалы определенных частот вибраций по всей планете и поддерживать их. Они выносят вас на новый уровень достижения.